Глава 16 Я попытался дернуться, но чужие пальцы уже сомкнулись на предплечье и держали крепко, достаточно, чтобы попытка бегства наделала бы куда больше шума, чем мне хотелось. «Пусти!» — буркнул я, оборачиваясь. «Пусти, кому сказано!» «Да погоди, дело у меня к тебе есть!» Голос звучал негромко и спокойно, без тени злобы. Мягкий и чуть хриплый баритон, пожалуй, в другой обстановке я даже назвал бы его приятным. Да и сам господин в темно-сером костюме, несмотря на свою бесцеремонность, впечатление производил скорее положительное. Лет 35-40, рослый, чуть выше меня, сложение худощавого, но уж точно не хлипкого. В его фигуре чувствовалось, нет, пожалуй, не сила, а скорее осанка и стать, которые достаются или служивому сословию, или тем, кто появляется на свет с благородной кровью в жилах. Этот, пожалуй, был из-вторых. Заказать у модного портного и натянуть на себя явно не дешевый пиджак с шелковым шейным платком мог и отставной вояка, и помещик, явившийся в столицу по делам, и представитель купеческого сословия, и даже состоятельный мещанин. Но носить его с такой изящной небрежностью вышло бы только у дворянина с внушительной родословной. Да и лицо намекало на титул не Нижеграфского, не слишком симпатичное и все же не лишенное определенной привлекательности, Я при всем желании не смог бы назвать красивыми, внимательные светло-голубые глаза на выкат, узкий подбородок, неожиданно крупный острый нос и скулы в обрамлении рыжих густых бакенбард, однако то, что принято называть породой, присутствовало в чертах господина в избытке. И даже схватив меня за локоть, он каким-то непостижимым образом сохранял хорошие манеры и этакую аристократичную грацию. Наверное, дело было в трости с костяным набалдашником, которую его благородие или даже сиятельство держал в свободной руке, уперев кончиком в мостовую. Будто бы невзначай, однако она помогла бы незнакомцу сохранить равновесие, вздумая сейчас рвануться изо всех сил. Отлезь. Я дернул плечом, пытаясь освободиться. Я с вашим братом дел не веду. «Ну чего ж ты так сразу?» Господин улыбнулся и чуть склонил голову. «Я тебе, может, доброе дело сделать хочу. Иди другим делай, а меня не трожь», — я демонстративно сунул руку в карман. «Финку в бок ткну, мало не покажется. А вот этого, любезный, я бы на твоем месте делать не стал». В голосе господина прорезалась сталь, и благодушный облик начал стремительно преображаться. Голубые глаза потемнели, наливаясь густой чернотой, Лицо вдруг заблестело на солнце, будто кожу на нем сменил то ли металл, то ли что-то на него похожее. А пальцы на моей руке сжались с такой силой, что кость жалобно хрустнула, уступая мощи чужого таланта. Владеющий, и не из последних, если и послабее Горчакова спокойным Юсуповым, то уж точно не намного. Трансформация, пусть и не полная, заняла всего несколько мгновений. И даже намек на боевую форму господина выглядел в высшей степени убедительно. Всех моих нынешних способностей вряд ли хватило бы одолеть его в поединке, а нищему бродяге и вовсе полагалось дрожать перед ним, как осиновый лист. «Простите, виноват, ваше благородие», — пролепетал я неуклюже, пытаясь изобразить поклон, «не признал». Ну вот, теперь другой разговор, так бы сразу». Господин снова добродушно заулыбался, возвращая себе обычный человеческий облик. «Ты, я погляжу, парень шустрый, хваткий!» «Может, и шустрый», — осторожно отозвался я. «Но по чужим карманам лазать не обучен. Матушкой, клянусь ваше благородие, за всю жизнь ни разу чужого не взял. Актер из меня был так себе, но, пожалуй, примерно так и должен вести себя хулиган или карманник», попавшийся на горячем грозному и бдительному гражданину благородного происхождения. Лебезить, отнекиваться, давить на жалость. Господина моя слабенькая игра, похоже, убедила. «Чужого нам и не надо», — усмехнулся он. «А скажи-ка, любезный, как тебя звать?» «Пашкой, Павлом Максимовым, а еще воробьем кличут», — сочинял я на ходу. «Меня на Апраксином дворе все знают». «Любого спросите, ваше благородие, скажут, что человек честный и...» «Ладно, ладно, верю». Господин легонько тряхнул меня за плечо. «А заработать ты, воробей, хочешь?» «Так кто ж не хочет, ваше благородие?» Я изобразил на лице довольный и жадный оскал. «Вы только скажите, чего надобно, вмиг исполним». «Добро, значит, ты-то мне и нужен». Господин выпустил мою руку и полез за пазуху. Надо записку человеку одному отнести. «Крестовский остров знаешь?» «Знаю, ваше благородие», — кивнул я. «Отсюда через реку сразу, потом мимо крепости на Каменной, а там вдоль Ждановки. Пешим ходом часа с полтора будет, а на извозчике...» «Обожди, воробей!» Господин огляделся по сторонам и, чуть понизив голос, продолжил. «Ты, главное, не спеши. Иди вечером, как стемнеет. За мостом до Кольской улицы и дальше налево, пока опять до реки не дойдешь. Там вдоль нее дачи. Знаю, снова закивал я. Случалось уже бывать там. Красивые дома, богатые. Это поначалу только. А тебе в самый конец острова, считай идти, там и дороги одно название. Не всякий автомобиль проедет. Но ты так по реке и двигай, пока не увидишь дом, где в окне красный фонарь горит. Красный фонарь, послушно повторил я. «Девица там живет, что ли?» «Нет, не, не твоего умадела, воробей». Господин строго погрозил мне пальцем. «Вот в этот дом ты истучись. Не знаю, кто уж там откроет, но письмо мое отдашь его светлости лично в руки. Так и говори, пусть хоть резать тебя будут. Понял?» «Понял, ваше благородие. Его светлости лично в руки, а больше никому». «Разумеется, я никакого понятия не имел» как выглядит этот самый светлость, но спорить не стал. Вряд ли господин ожидал от пойманного на площади бродяги какой-то особенной сообразительности, и его лично в руки наверняка было чем-то вроде шифра, который поймет только тот, кому письмо собственно и адресовано. «И чтобы ни одна живая душа тебя там не видела, а если полезешь читать, я тебе лично голову отверну, господин для пущей убедительности – Потряс кулаком у меня перед лицом. Вот этими самыми руками. Да разве я прочитаю ваше благородие? Мы ж воробьи простые, грамоте не обучены. На всякий случай соврал я, а письмо ваше непременно доставлю, в лучшем виде. Вот и славно. Господин снова огляделся по сторонам, украдкой передал мне сложенную в четверо бумажку и снова полез за ворот пиджака. Вот тебе за труды воробей, авансом, так сказать. А как донесешь, втрое больше дадут. Втрое больше? вытаращился я. Это что ж получается такое? Красная десятирублевая купюра наверняка была в портмане господина одной из самых мелких, однако нищему пареньку сопракси на двора показалось бы чуть ли не целым состоянием. А за возможность заработать полторы зарплаты рабочего на заводе, всего-то прогулявшись ночью на Крестовский, он, пожалуй, продал бы и душу и всего себя с потрохами. И уж точно даже не подумал бы отнести загадочное послание в полицию, хоть вся эта история и источала весьма сомнительный душок. Даже купив мою лояльность за баснословные 40 рублей, господин все равно изрядно рисковал, а значит делал это вполне осознанно, и не случайно выбрал место, где быстро пробраться сквозь толпу не смог бы и самый проворный и ловкий из столичных шпиков. Гомон вокруг глушил все детали нашего разговора, и со стороны все это выглядело как скучноватый и обыденный воспитательный процесс. Владеющий поймал за руку то ли попрошайку, то ли карманника, запугал, но вместо того, чтобы тащить в полицию или сдавать городовым, решил проявить милосердие и ограничиться нотацией. «Втрое больше». Слово дворянина. Господин держался уверенно и спокойно, можно сказать, безупречно, почти. Вряд ли даже шеф заметил бы хоть что-то, но мои чувства успели обостриться до предела, и я все-таки ощутил отголоски эмоций, пробившиеся сквозь ледяную броню. Мой таинственный визави нервничал, и чем дальше, тем сильнее. Наша беседа, хоть и недолгая, все же затянулась достаточно, чтобы шпики успели что-то заподозрить. А если кого-то из них приставили следить специально, он мог даже заметить, как в мой карман перекочевала сначала записка, а потом и купюра в 10 имперских рублей. С каждым мгновением тучи над нашими головами сгущались, и спектакль следовало заканчивать незамедлительно. И я, признаться, не очень-то представлял, как именно это нужно сделать, но помощь пришла откуда не ждали. «Ах, вот ты где, паршивец!» Белый китель городового вынурнул из-за чьих спин, и крепкая рука схватила меня за шиворот. Господин дернулся было, чтобы помочь, но вовремя одумался и отступил в сторону, изображая непричастный вид. А потом боком протиснулся между парой старушек и исчез, успев напоследок заговорщицки подмигнуть. Я бы не поленился ответить ему тем же, но меня настырно тащили в другую сторону. «Опять за старое взялся», — шеф отвесил мне увесистый подзатыльник и ускорил шаг. «Еще раз тут увижу, до осени в каталашке сидеть будешь, дурья твоя башка!» «Переигрываешь», — прохрипел я, пытаясь пальцем хоть немного ослабить передавивший горло ворот. «Пусти уже, никто ж не смотрит!»